Глава вторая. Приют последней надежды. К сожалению, оставалось все меньше хлебов, готовых впустить меня погреться. Точнее, их не осталось вообще. Все лето 1989 года моя старушка провела на телефоне, обзванивая учебные заведения в округе, и надеясь хоть куда-то меня пристроить, чтобы я получил аттестат о среднем образовании. Все, чего она добилась, лишние 20 фунтов к счету за телефон. Наверное, моя репутация была довольно громкой, потому что ни одна школа не подпускала меня к дверям на пушечный выстрел, и в течение нескольких дней я думал, что распрощался с учебой на целый год раньше остальных. Во мне лучшего желать не приходилось. Папаша, мамаша и городские власти с таким положением дела мириться не собирались и стали активно наводить мосты со всеми специальными учебными заведениями в стране, пока, наконец, одна школа в Мидлсбро не согласилась меня принять. «Миддлсбро, это где?» — поинтересовался я, услышав новость за завтраком. Завтрак отличался от ужина только тем, что за столом дозволялось читать газеты и комиксы. «На северо-западе, недалеко от Ньюкасла, – сообщил отец, едва сдерживая радость. «И как же я буду каждый день добираться туда и обратно?» — наивно спросил я. «В этом нет нужды, дорогой», — сообщила мамаша. «Ты будешь жить там весь семестр. Замечательно, правда?» «Чего-чего?» Ты что, смеешься, блин, нафиг?» «Попридержи-ка язык, Уэйн!» Тут же взвился старикан. «Какая-то дебильная школа на севере, битком набитая придурками и поджигателями, где мне всучат цветные карандаши и каждые пять минут будут устраивать пожарную тревогу. Это, по-вашему, замечательно?» не, никуда не поеду, хрен вам!» «Поедешь, как миленький. Давно пора кому-нибудь взять тебя за шкирку и оттрепать, как паршивого кота. В этой школе тобой займутся всерьез. — Поедешь и точка. — Я покончу с собой, — предупредил я. — Лет пять обещаешь, но пока что дальше разговоров дело не пошло, — едко заметил папаша. — На этот раз я не шучу. — Не мели ерунды, — поморщилась матушка. Я схватил со стола хлебный нож и прижал его к запястью. — Вот, смотрите, вскрою вены прямо сейчас. Да, я убью себя, и уж тогда-то вы пожалеете. — Спорим? Рассеянно поинтересовался папаша и уткнул нос в газету. На такую реакцию я не рассчитывал, поэтому попробовал осторожно провести лезвием по запястью, просто чтобы выступило немного крови. У меня ничего не вышло, самое аккуратное движение причиняло боль. Я бросил эту затею и решил применить другую тактику. «Отлично, приеду туда и сразу сбегу», — пригрозил я. — Не получится, милый, — покачала головой мамаша. — Территория школы хорошо охраняется. Оттуда не сбежишь. — Кстати, тебе больше не нужен нож? — Ага, значит, вы отправляете меня в тюрьму. — Не в тюрьму, а в школу, сынок, — сказала она, вытирая нож кухонным полотенцем. — В специальную школу? — Нет, нет и нет. Вы меня туда не загоните. Никуда не поеду. — упорствовал я, но тема, очевидно, обсуждению не подлежала. — Пожалуйста, не отправляйте меня в Мидлсбро. Я сделаю все, что захотите. Можешь еще разок свести счеты с жизнью, — предложил старик. Довольный собой, этот гад снисходительно тряхнул газетой, и легонько ткнул мамашу локтем в бок, рассчитывая выжать из нее улыбку. «Нет! — завопил я, однако ответом мне было категоричное «да». До моего шестнадцатилетия оставалось еще восемь месяцев, и до той поры ни предки, ни Министерство образования не собирались предоставлять мне самостоятельности. Вот так в один миг на меня нацепили ярлык придурка из спецшколы, и я знал, что это клеймо останется со мной до конца дней. Разве можно было с этим мириться?» Джинни вошла в комнату и уселась за стол напротив меня. «Из-за чего шум?» — поинтересовалась она. «По большей части именно из-за Джинни отец с матерью считали меня сплошным разочарованием. Моя старшая сестра была примерной отличницей, тошнотворно-сладкой паинькой, до того образцовой, что ее так и хотелось скинуть с лестницы. Слюнявая мечта любых родителей. Добрая, воспитанная, милая, услужливая девочка, да еще упертая зубрила. Боже мой, это в шестом-то классе. Наверное, ее можно было назвать симпатичной, хотя я этого не замечал. У Джинни были длинные белокурые волосы, и она, как в детстве, все еще позволяла мамаше каждый вечер расчесывать их перед сном. Сколько помню, ни разу в жизни она не выругалась, ела аккуратно, с ножиком и вилочкой и обожала рисовать птиц, которые летали у нас на заднем дворе, вместо того, чтобы пулять в них из духового ружья. А самое главное, Джини всегда и во всем поддакивала предкам, особенно в том, что касалось меня. Короче, сестрица у меня была примерская. «Что ты натворил на этот раз?» — спросила она, смерив меня взглядом, который переняла у мамаши. Вот если бы однажды вечером она заявилась домой под ручку с огромным пучеглазым негритосом, и сообщила предкам, что у них скоро появится внучек, да за такое зрелище я бы отдал что угодно. А тибет какое дело плоскогрудка? Этим прозвищем я любовно крестил сестру, зная ее Ахиллесову Питу. Отсутствие заметного бюста было единственным поводом для регулярных горестных излияний в ее смертельно скучном дневнике. Крепкая плеуха, отвешенная стариком, напомнила мне, что мы уже вели разговор насчет имени старшей сестры и пришли к выводу, что ее зовут не плоскогрудкой, не гладильной доской, не глазуньей и не, самый островный вариант, «Мисс, где твои сиськи», а просто Джинни. «Чтоб больше такого за столом не повторялось. Ты служишь меня, юный джентльмен?» Я слушал, но в полууха, так как пристально глядел на Джини, она упорно отводила глаза. «Останься мы с ней наедине хоть на пять минут, я без труда довел бы ее до слез, просто мне не хотелось». Хотя я не особенно любил Джинни, видеть ее заплаканной тоже не доставляло мне удовольствия. В конце концов, это моя сестра. Прозвище вроде плоскогрудки и гладильной доски я использовал лишь в самом дурном расположении духа. Потом мне становилось немного неловко, но ведь нельзя же поджарить глазунью, не разбив яиц, в буквальном, и во всех переносных смыслах. «Вейны приняли в одну из школ Миддлсбро», доложила мамаша, на удивление кратко изложив суть пятиминутной перепалки. «Это специальная школа для...» Уродов и дебилов, закончил я за неё. Для особых детей, поправила меня старушка. Я так и сказал для уродов и дебилов. Что ж, Вейн, если там сумеют тебе помочь, это хорошее место, резюмировала Джинни, посмотрел на старика, ожидая добродетельного кивка. Старик одобрительно кивнул. Тебе легко говорить, не тебя что-то загоняют, правда? Центр внимания вновь сосредоточился на Джинни, и нам всем пришлось подождать, пока она тщательно прожует и проглотит маленький кусочек тоста, только что поднесенный ко рту. «Помощь требуется не мне, Вейн!» — пожала плечами сестрица и положила в рот еще один микроскопический кусочек. «Ну и не мне тоже, и вообще, блин, шли бы вы все куда подальше!» Старик влепил мне еще один подзатыльник и погрозил пальцем. На лице Джини отразилась скорее печаль, чем укор, но это лишь сильнее меня разозлило. «Уэйн, ты ведешь себя очень агрессивно. Научись держать себя и хоть иногда слушать, что говорят другие», — возвестила святая Джини. Двое зануд по обе стороны от нее едва не растаяли от гордости за дочь, а потом вновь состроили хмурой физиономии и посмотрели на меня. «Чтоб мне лопнуть, если я любимый сын своих родителей!» И что там Джинни лепетал насчет, хоть иногда слушай, что говорят другие? Да я всю жизнь только тем и занимался. Иди спать, не трогай это, выходи оттуда, сними это, положи на место, смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, не смотри на меня так, иди туда, иди сюда, сделай это, сделай то, не делай этого, не делай того, почему ты никогда меня не слушаешь? И так без конца. Страшная чушь. Меня заставляли делать кучу совершенно бессмысленных вещей. Приказывали просто ради того, чтобы приказать. Надень пижаму и отправляйся спать. Но ведь еще светло, все ребята играют на улице. Меня не волнует, что делают другие дети. Ты мой ребенок, поэтому будь добр слушаться. Пять минут спустя. Уэйн, Уэйн, что ты делаешь на улице в пижаме? Марш домой, немедленно ложись в постель. Если мне придется звать тебя еще раз, получишь на орехи. Иногда так. «Убери локти со стола и прекрати кривляться. Ты сидишь за обедом, а не за завтраком». И часто штокай, попроси извинения». «Что?» И еще чаще «Вытащи руки из карманов» с обычным добавлением «И прекрати пялиться на ту леди». А порой так «Выключи телевизор». На сегодня вполне достаточно. Увы, всю свою жизнь я точно по ней ходил по кругу и без конца выполнял приказы любого, кто был выше и глупее меня. Забавно, что Джинни относилась к таким вещам совершенно спокойно. Забавнее, однако, что над ее ухом зудили раз в десять меньше, чем над моим. Жуткая несправедливость. Знаете, что самое обидное? Все мои поступки оценивались по стандарту, заданному Джинни. Сестрица подняла планку еще до того, как я надел свои первые штанишки. Чтобы я не совершил, Джинни уже делала это прежде и лучше меня, либо наоборот, мне указывая, что Джинни никогда так не поступила бы. Разумеется, не поступило бы, но какое это имеет значение? Вы, наверное, решите, что, имея такую умную, послушную и милую дочь, мои родители проявляли снисхождение к своему, мягко говоря, не выдающемуся упрямому и грубому младшему сыночку, да? Как бы не так. Наоборот, со мной обращались строже, чем с большинством сверстников, которым, в отличие от меня, не надо было тянуться к недосягаемым высотам, подражая идеалу. Скажете это справедливо? По-моему, нет. Ужасно, чудовищно, несправедливо. Последний тому пример — Миддлсбро. «Я не веду себя агрессивно», — рякнул я на сестрицу, «и не обязан никого слушать. Ненавижу вас всех. Еще, знаешь что? Я видел каток, где...» Высказаться до конца я не успел, так как в этот момент через прорезь почтового ящика на пол упало несколько писем. Джинни с готовностью вскочила из-за стола, чтобы поднять их, как обычно. «Извещение от кредитной компании, макулатуры, счёт за телефон, опять макулатуры, письмо для Джини от друга по переписке», – комментировал старик, просматривая почту. Я сидел, подперев ладонями подбородок и изо всех сил старался не завыть от скуки. «Опять какая-то ерунда?» «О, каталог товаров для дома Викс!» Полистая позже. Ещё макулатура?» «Это что? Школа Гафин для трудновоспитуемых подростков. Письмо из Лондона?» Из Лондона? В один голос переспросили мамаша и Джинни. Я поднял голову и сделал охотничью стойку. Папаша вооружился ножом для бумаг, выполненным в форме миниатюрного самурайского меча. Из Лондона, хм", пробурчал он. Уважаемые мистер и миссис Банстед, сообщаем, что школа Гаффин для трудно воспитуемых подростков имеет возможность принять вашего сына Уэйна в число учеников. Начало учебного года 15 августа. Мы специализируемся на коррекции поведения трудных подростков и уже много лет добиваемся высоких результатов. Особо отметим, что все наши воспитатели, бывшие выпускники школы Гафин, знающие проблемы молодежи гораздо глубже, нежели преподаватели обычных школ, прочитал мой старикан. И это заведение показалось мне еще гаже, чем Миддлсбро. Я представил, как кучка слюнявых педиков заставляет нас изливать душу друг перед дружкой. Наша школа – самое маленькое учреждение подобного типа в стране. Одновременно в школе обучается не более 20 человек, что позволяет уделять больше времени и внимания каждому подростку. Вероятно, вам предлагали места и в других учебных заведениях. Однако еще раз хотим обратить ваше внимание на тот факт, что мы специализируемся на перевоспитании проблемных подростков и выбрали вашего сына из более чем 500 кандидатур поскольку искренне убеждены, что сможем помочь Уэйну изменить его жизнь к лучшему. Школа Гафин финансируется из частных фондов, а также имеет поддержку со стороны государства, поэтому обучение совершенно бесплатное. Среди прочего у нас не практикуются так называемые скрытые виды платежей, о необходимости которых в большинстве учебных заведений вам сообщат лишь после того, как вы запишете туда своего ребенка. С нетерпением ожидаем встречи с вами, особенно с Уэйном. С уважением, Джон Грексон, директор. «Что еще за скрытые платежи?» — сполошилась мама. «В Миддлсбро ни о чем подобном не говорили». «Пожалуй, я позвоню этому мистеру Грексону, – объявил папаша и пошлепал к телефону. «Но ведь мы уже оформили бумаги у Уэйна в Миддлсбро», — напомнила родительница. «Если местные умники решили выбить из меня лишние денежки, этот номер у них не пройдет». Кроме того, если Гаффин — лучшая школа в стране, Уэйна стоило бы туда записать, — подала голос сестрица. — Что? — А, ну да, конечно, — согласился папаша. — А мое мнение кого-нибудь интересует? — наконец не выдержал я, на что последовало единодушное. — Нет.